Орден и американцы местные сразу начали с москвичами любовь крутить, а поскольку по бумагам мы у них в подчинении были, хоть в реальности на них клали, те давай концессиями торговать, налетай подешевело. А как эта любовь с орденом у них пошла, так их и окончательно послали. Нечего продажной слоич на свою шею по новой плодить. Концессионными договорами тем, кто их уже заключил, вежливо предложили подтереться. А выплаченные указанным л и ц а м деньги получать с них обратно самостоятельно. н у а те естественно сразу бычить начали. Едимидовская братва тоже в позу стала. к р а с и н у натуру не п е р е д е л а е ш ь Тоже попытались на куски все потащить. п л ю н у л и на боса с престарела. И. Едимид понял, надо защищаться. Вояки толковые были у него рядом. Успел собрать сбору п о с о с е н к е ядро и вооружить. Им он свое окружение и слил. Всех, от первого и до последнего человека, постреляли их ч е р т я м собачьим. Но этого было недостаточно. Он снова к военным п р о с и ь чтобы организовали вербовку за ленточкой, но только таких с боевым опытом, с рекомендациями, чтобы воевать умели, а не в а р б а т с к о м военном округе по коврам с т р о е в ы м топать. И пошла массовая вербовка. Тебя также п о д г р е б л и уточнил я. Конечно, кивнул он. А сколько тогда людей поволнялось от безысходности? Меня вот возьми, две ч е ч н и прошел, ни квартиры, ни денег, ничего. На работу не берут никуда, вымолв с е на голову больные. В а р м и и оставаться просто сил нет, честно. Хотел служить, но больше не мог. На войне еще нормально, а как обратно? Хоть волком вой. Короче, проблем с вербовкой не было. Как объявляли людям, что в русскую армию временно находящуюся за границей В суровых условиях, но за нормальную зарплату ж и л ь е и без штабов с т о л и ч н о е так только успевали переправлять. А работяги кишки рвали, чтобы всех вооружить нормально. И что вышло? Ну что вышло, почесал з а т ы л к и Владимирский. В общем, когда здесь ясно стало, куда ветер дует, Демидовские решили к о с т ь м и речную армию создать, напоить, накормить, обслужить и обеспечить всем, чем можно. Они там, по-моему, сами жрать забывали. Но считай, три бригады создали. Пусть не по штатам старого света укомплектованы. Таких денег здесь ни у кого нет. Но все же. Он п о с т у ч а л п о с т о р у с а во в и н т о р е з который так и держал стаймя между колен. Видел? А оружие у наших бойцов, форма, обувь. В российской армии т о похуже будет. И все с иголочки, новенькая. И мобилизационные склады имеются. Техники даже хватает. Хотя здесь это... Сам понимаешь, техника у нас все уже подешевле, чем там, все больше из к а п и т а л о к Ну да не до жиру, тут почти у всех так. А мы что? Люди нам последний кусок хлеба отдают, ну и мы в ответ чем можем? И чем можете? А сам посчитай. Начал загибать пальцы Владимирские, московских ахламонов турнули, нахчишь начали шалить, гоняем, начали по найму работать, берем дорого. Городу нас кормить куда как легче стало, а кое кого и сами кормим. Банды в горах крутились со стороны Бразилии, проблем от них хватало, а сейчас и дорогу к горам забыли, сбежали в джунгли. Дороги везде поспокойнее стали, и в немалой степени наша заслуга. Создавали мотоманевренные группы, работали чуть не по всему пространству с е в е р н о й залива, и л и х и е люди страх Божий узнали. Конвой не только свои водим, но и чужие за деньги, и еще очередь на нашу проводку. То есть основные задачи выполняете, уточнил я. А как же, подтвердил Владимирский. Даже сами себе задачи ищем, чтобы квалификацию не терять. А вот год назад Димита убили. Снайпер выстрелил, когда тот по территории НПЗ шел с крыши стрелял. Снайпера живым взять пытались, но он эвку на себе рванул. Хорошо, что не пострадал никто. По виду араб, и на территории его провели однозначно. Начинается что-то против нас, по всему видно. Слишком много силы забрали, слишком потенциально богаты. е Аверьянов стал экспедиции севернее заселенной территории послать уже, искать новые места для жизни подходящие, поудобнее. А кто теперь за Демидова спросил я? Ну кто может быть? Аверьянов. Они вдвоем начали, к тому же в производственных делах он куда компетентнее д е м и д о а был. Тот разве что пробивной, а по всем делам коллеги в рот смотрел. Но Аверьян старый уже, под д е в я н о с т м ему, чем держится непонятно, но дело тащит. Разве... Развлекайтесь, как перешел я к волнующему. А как обычно, кабаки открыты, пожал плечами, не обязательно в Демидовск ехать, и у нас в ППД можно повеселиться. Армия ведь у нас пожизненная. Кто не в нарядах и не в командировках г у л я ю т как хотят. А в отпуск в о с а н о м в Бразилию катаемся. Как там? В Бразилии старосветская мне и самому бывать приходилось. Не скажу, что не нравилось. Известно как, засмеялся Владимирский. Карнавалы и девушки. Весело там, хотя народ безалаберный. Жуть. Но к нам спите и там относятся за то, что их банды гоняем. И торговый путь по Амазонке никто не перерезал, и вообще у нас с ними постоянное сотрудничество, соседи все же. Он помолчал, глядя в окно, затем добавил: "А вообще здесь, к счастью, политики меньшей власти забрали. Между территориями о ф и ц и а л ь н о отношения могут быть разными, а между вот людьми совсем другие. Мало здесь людей, вот и кладет народ в присядку на политику. Ты если в местную Америку попадешь, поймешь." Правительство их нас вроде на дух не переносит, клянет нас в с е л а д ы А случись чего в дороге, любой поможет, накормит, напоит. Нельзя здесь по-другому. Здесь главная национальность человек. Ты вот так еще покатаешься по пустой саване, любому в с т р е ч н о м у как брату рад будешь, если он тебя, конечно, за машину не застрелит. Да и границ толком ведь нет. Правительство само по себе, люди сами по себе. Потом все испортится, наверное, но мы еще нормально жизнь проживем. Ладно, сеанс связи, добавил он, посмотрев на часы.